Глава вторая Следующий час я провел, выкуривая сигарету за сигаретой и рассматривая сложившееся положение с разных точек зрения. Начни я, что называется, специально искать приключений на свою голову, и то не оказался бы в такой переделке. Дело не только шло к тому, что меня вот-вот могли арестовать по обвинению в убийстве, причем. Полнее могли признать виновным, поскольку улик было предостаточно. Меня же еще и шантажировали двое безжалостных головорезов. Теперь, когда все эти угрозы неотвратимо нависли надо мной, я сделал одно открытие. Обнаружил, что мне плевать на иностранный отдел «Вестерн Телеграм». Плевать мне было! и на то, как отреагирует Чалмерс, если узнает, что я и есть тот самый человек, с которым его дочь собиралась провести месяц в Соренто. Раздумывая над этим делом, я понял, какой я был дурак, что сразу же, когда обнаружил тело Хелен, не позвонил в полицию. Сделай я это, и Карло не успел бы подвести часы Хелен, и подтасовать все остальные улики против меня. Вернись я на виллу, чтобы позвонить в полицию, и я бы нашел оставленную для Хелен записку раньше, чем туда попал Карло. Я сказал себе, что выбраться из этой переделки зависит целиком и полностью от меня самого. Влезший в это дело, я показал свою дурь, Теперь же мне надо было доказать, что я достаточно умен, чтобы побить двух головорезов в затеянной ими же самими игре. Времени оставалось в обрез. В четверг, если только я не найду какого-нибудь способа разделаться с Сарти, мне придется передать ему все свои сбережения до последнего цента. А в пятницу, если только я не сумею доказать, что Хелен убил Карла, Мне придется вести в Ниццу партию наркотиков. Улик против Карла у меня почти никаких. Два окурка от манильских сигар, один из которых я нашел на вершине утеса, другой у него в комнате. Чтобы предъявить ему обвинение в убийстве, этого явно недостаточно. А что еще? По телефонному номеру, нацарапанному на стене, Я мог доказать, что Хелен знала Майру Сетти, и из этого могло следовать, что она также знала Карло. Но вряд ли бы это прозвучало убедительно для присяжных. Френси присягнет, что видел Хелен с Карло, но поскольку в Риме она таскалась с кучей других мужчин, это тоже ничего особенно не доказывало. Я вытащил бумажник с авиабилетом, который нашел в письменном столе у Карло, и осмотрел билет. Какой мне от него прок? Карло был в Нью-Йорке за три дня до отлета Хелен в Рим. Максуэл намекал, что Хелен улетела в Рим, потому что оказалась замешанной в убийстве Минотти. Я вдруг резко выпрямился. И Максуэл, и Мэтьюс, а уж они-то знают, оба заявили что Менотти убит по приказу Сетти. Неужто Карло посылали в Нью-Йорк, чтобы исполнить эту работу? Неужто он и есть палач Сетти? Менотти убили ночью 19 мая. Согласно авиабилету, Карло прибыл в Нью-Йорк 16-го, а 20 вылетел в Рим. Даты сходились. Более того, Хелен тоже вылетела двадцатого, а за эти четыре дня она, очевидно, сдружилась с Карло. Меня еще озадачивало, как это она могла так быстро познакомиться с ним в Риме, если они не встречались в Нью-Йорке. Если помнить о том, что Хелен пыталась шантажировать Карло, может, этим и объясняется та власть, которую она над ним имела. Максуэл и Мэтьюс упоминали о какой-то загадочной женщине, которая якобы предала Менотти. По словам Максуэла, этой женщиной была Хелен. Опять-таки все сходилось. Предположим, Карло знал, что Хелен — наркоманка, и по прибытии в Нью-Йорк познакомился с ней. Возможно, в уплату за предательство Менотти он предложил ей какую-то сумму денег или наркотики бесплатно. Она могла впустить его в квартиру. А впоследствии, раздумывая над этим, она, вероятно, решила, что стоит только надавить на него, как он даст ей денег или наркотики. Лучшего крючка, чем угроза казнью на электрическом стуле, не придумаешь. Я встал и заходил по комнате, чувствуя, что я, наконец, к чему-то прихожу. Я прокрутил в голове наш разговор с Карло. Он признал, что во время смерти Хелен он находился в сорент Зачем же он туда приезжал? Вряд ли с единственной целью убить Хелен. Убить ее он мог и в Риме. Ради этого не стоило ехать в Соренто. Мозг мой работал как циркулярная пила. А я все ходил и ходил по комнате. Прошло несколько минут прежде чем я вспомнил о фотографии в гостиной Майры, на которой она была в белом купальнике. Фото еще тогда показалось мне знакомым. В сознании вдруг всплыла недоступная вилла, на которую я обратил внимание, когда искал Хелен. Я еще увидел на террасе какую-то девушку, наполовину скрытую зонтом. Теперь я был уверен, что эта девушка... Майра Сетти. Если вилла принадлежит Майре, Карло, вероятно, туда частенько наведывается. Скорее всего, и он был там, когда прибыла Хелен. Я решил, что после визита к следователю взгляну на эту виллу еще разок. Я переключился на Сарти. Отделаться от него можно было только как следует, припугнув его, Но я не обманывался на этот счет. Если кто и мог его припугнуть, так это Карло. При этой мысли я вдруг расплылся в улыбке. Хорошая идея. Сыграть с Карло против Сарки. В интересах Карло, чтобы полиция оставила меня в покое. Не раздумывая, я набрал номер Майры. Трубку снял сам Карло. — Это Досон, сказал я. — Мне нужно срочно с тобой поговорить. Где мы можем встретиться? — А что такое? — подозрительно спросил он. — Наш договор насчет пятницы может сорваться, — сказал я. — Это не телефонный разговор. У нас появились конкуренты. — Да. В голосе Карло зазвенела злоба, И я пожалел, что его не слышит царь. Окей. Через полчаса в Паскуале-клубе. Я сказал, что буду там, и положил трубку. Я выглянул из окна. Опять шел дождь. Натягивая плащ, я услышал, как зазвонил телефон. — Вас вызывает Нью-Йорк, — сказала мне телефонистка. — Подождите, пожалуйста. — Наверное, Чалмерс, — подумал я. И оказался прав. — Что там, черт возьми, происходит? — спросил он, когда нас соединили. — Почему вы мне не звонить? Я был не в том настроении, чтобы сносить от него оскорбления. Именно из-за того, что он не удосужился вовремя присмотреть за своей доченькой, черт бы ее побрал, я и оказался теперь в таком дерьме. — У меня нет времени перезваниваться с вами, — отрезал я. — Но раз уж вы позвонили, могу сообщить... Что страшный скандал на носу, который попадет на первые страницы всех газет, кроме разве что вашей собственной. Я слышал, как он ахнул. — Да вы понимаете, что говорите, — сказал он. — Какого чё? — Послушайте. — У меня назначена встреча, и я спешу, — перебил его я. — У меня есть неопровержимые доказательства, что ваша дочь была наркоманкой и шантажисткой. Она путалась с уголовниками и даже была любовницей Менотти. Все болтают, что она-то и навела на него убийцу, а убили ее, вероятно, потому что она оказалась такой безмозглой, что пыталась этого убийцу шантажировать. — Что? — Вы еще об этом пожалеете, — заревел Чалмерс. — Вы, наверное, пьяны или сошли с ума, раз говорите со мной подобным образом. — — Да как вы смеете лгать? Моя дочь была добропорядочной девушкой. — Да, это я уже слышал, — нетерпеливо перебил я. — Но погодите, вот увидите доказательства. У меня список пятнадцати мужчин, с которыми она состояла в физической близости и которых шантажировала, чтобы добыть денег на покупку наркотиков. Я ничего не выдумываю. Об этом знает Карлоть. Есть один частный сыщик, который следил за ней со дня ее приезда в Рим. У него документы с такими подробностями о ее свиданиях, от которых вам криком не отделаться. На другом конце линии вдруг замолчали, и я даже подумал, что нас разъединили, но, прислушавшись повнимательней, услышал учащенное дыхание. «Пожалуй, мне лучше приехать в Рим». — сказал он, наконец, уже помягче. — Простите, что накричал на вас, Досон. Я не учел, что вы ничего бездоказательно против моей дочери не скажете. Для меня это страшный удар. Возможно, все не так скверно, как кажется. — Сейчас не время обманываться, — сказал я. — Это беда, и нам надо встретить ее лицом к лицу. До четверга я занят. — сказал он уже совсем ровно. — Буду в Неаполе в пятницу. Вы меня встретите? — Встречу, если смогу. Но дела разворачиваются до того стремительно, что я просто не в состоянии заглядывать так далеко вперед. — А вы не можете потолковать Скарлотти? Нельзя ли добиться отсрочки завершения следствия? Мне нужно время, чтобы все как следует изучить. — Речь идет об убийстве, — сказал я. Тут ни вы, ни я ничего сделать не можем. Ну все же попробуйте. Я полагаюсь на вас, Досон. Я безрадостно улыбнулся. Интересно, сколько еще он будет на меня полагаться? А что бы он сказал, если б узнал, что я один из тех пятнадцати мужчин, которые связались с его бесценной дочкой? «Я поговорю с ним», — пообещал я. «Но вряд ли он станет меня слушать». «А кто ее убил, Досон? «А некто Карло Манкини». «Пока я не могу это доказать, но хочу попробовать». «Я ставлю на то, что он убил Менотти, а ваша дочь ему помогала». «Это фантастика!» Голос у него был такой, как будто его и впрямь глушили. «Здесь я могу что-нибудь сделать?» — Ну, разве что попросить своих ребят покопаться в прошлом Менотте, — сказал я. — Может, и откопают что-нибудь полезное. Пусть поищут что-нибудь о Манкине и Сетти. Нет ли между ними какой связи? Пусть разнюхают, ходила ли Хелен на квартиру Минотти, и что она там делала. — Этого я не сделаю, — голос его поднялся до крика. — Я не хочу, чтобы об этом знали. Это дело надо как-то замять, Досон. Я засмеялся. Замять его — столько же шансов, как взорвать на тихую водородную бомбу, — сказал я и повесил трубку. Немного погодя, я позвонил в управление полиции и спросил, на месте ли лейтенант Карлотти. Дежурный сержант ответил, что кажется он у себя в кабинете, и попросил меня не вешать трубку. Примерно через минуту Карлотти ответил. — Да, сеньор Доссон. Голос у него был совершенно ровный и спокойный. Чем могу служить? — Я только справиться насчет встречи у следователя. — В одиннадцать пятнадцать, верно? — Верно. — Я вылетаю сегодня вечером. — Хотите полететь со мной? — Только не сегодня. Прилечу утренним рейсом. — Как идет расследование? — Нормально. Никого еще не арестовали? Пока нет. Такие дела быстро не делаются. М да. Я подумал, не сказать ли ему, что Чалмерс требовал затянуть следствие, но решил, что это ничего не изменит. Как насчет квартиры сеньорита Чалмерс? Вы еще не закончили? Закончил. Я как раз собирался вам сказать. Ключ у портье. Охрану я снял утром. Ну что ж, тогда я постараюсь поскорее ее освободить. Вы обратили внимание на телефонный номер, нацарапанный на стене в гостиной? — Ну, еще бы, — без особого интереса ответил Карлотти. Мы его проверили. Это номер сеньорины Сетти, подруги сеньорины Чалмерс. — А вы знали, что Майра Сетти — дочь Фрэнка Сетти, которого вашим ребятам вроде бы полагается разыскивать? Помолчав, он холодно сказал, — я это знал. — А то я подумал, что вы могли упустить это из виду, — сказал я и положил трубку.